Светлана Казакова. Своенравная добыча. Пролог. В подземелье замка было темно, и факелы, укрепленные на стенах, лишь слегка рассеивали полумрак. Стены источали холод, однако сыростью не пахло, шаги гулко отдавались в каменном коридоре. Когда в ответ на появление Эрланда раздалось приветствие, древние стены откликнулись эхом, на разные лады повторяя слова колдуна. Некоторые из этих призрачных голосов шипели, как змеи, другие звучали звонко, точно копель по весне. «Добро пожаловать, мой повелитель!» Колдун уже ждал, склонился в поклоне, выпрямился и указал на большой медный котел, доверху наполненный водой. На скуластом лице колдуна промелькнула гордость за то, что лишь он мог предложить. «Подойдите ближе!» Эрланд приблизился и заглянул в котел. Поначалу ничего не происходило, но затем по воде пошла рябь. Колдун зашептал слова заклинания. «Я покажу вам ее». В воде на миг показалось отражение самого Эрланда, которое сменилось другой картиной. Перед ним появилась девушка, она умывалась, брызгая на себя водой. Поблескивающие в свете утреннего солнца капли стекали по ее лицу, шее, небольшой упругой груди под тонкой сорочкой. Незнакомка обладала не здешней, но притягательной красотой. Экзотический разрез глаз, смуглая кожа, гладкие темные волосы. Девушка была хрупкой и нежной, как дивный цветок. Эрланд подумал, что скоро он вдохнет ее аромат, и почувствовала возбуждение. Если один только взгляд на ту, что сейчас далеко, вызывает такие ощущения, что же будет, когда она окажется рядом? Он знал, что испытывает сейчас предвкушение. Она может почувствовать, что мы за ней наблюдаем. «Не думаю», — покачал головой колдун. Он тоже наклонился над котлом, и складки его плаща задели плечо Эрланда. «Простите, повелитель, я не могу поддерживать связь долго. Но теперь вы знаете, кто она и как выглядит». Эрланд кивнул, продолжая смотреть на девушку. «Скоро они встретятся. Он и та, что станет его добычей». «Теперь она расчесывала волосы, ее губы шевелились. Похоже, девушка что-то напевала. Жаль, что зачарованная вода не передает звуки». «Вы знаете, что нужно делать?» — проговорил колдун, о присутствии которого правитель почти забыл. «Знаю. Не нужно мне беспрестанно об этом напоминать», — отозвался Эрланд. «Он не повысил голос», но собеседник тут же попятился и склонил голову, признавая собственную неправоту. А в это время в столице княжества Ив-Лин, в краю, где цветут самые душистые ночные цветы, младшая дочь князя Аньари, проводя по волосам серебряным гребнем, вздрогнула, ощутив вдруг пробежавший по коже холодок, похожий на дуновение ветра. Ей показалось, будто за ней следит чей-то пристальный взгляд, но в комнате никого больше не было.